Лоуренс резко повернул голову и в просвете между ветвями Ив увидел ее, стоящую как раз в том месте, где заканчивалась левая нога Кендалл. Рядом с ней был Роберто Джанини. Он улыбнулся и с восхищением промолвил. «Дружище Колби, как всегда в своем репертуаре!» «Заткнись!» — огрызнулся Лоуренс и, освободившись от объятий Кендалл, сел рядом с ней. Роберта? Просто он представил себя на Родосе посреди Эгейского моря, сказала Мартина, или изобразил свинью, роющую в поисках трюфелей землю? Не заводись, дорогая, начала было Кендал, но в этот момент с противоположной стороны из кустов появился усач в берете, завидев в зарослях людей, он остановился, круто развернулся и зашагал прочь. Тысяча извинений всем. — выдохнул ему вслед Колби. По глазам Мартины было видно, что она наконец-то поняла, почему Лоуренс и Кендалл оказались в кустах. «Так вы слышали наши шаги?» — спросила она. «Конечно», — ответил Колби, и, присев на корточки, вялым движением руки указал в сторону скрывшегося водителя. «Я ведь видел только его, а сбежать у нас уже не было времени». «Поэтому вам и пришлось изобразить эту сцену». «Извините за мои слова», — сказала Мартина, и, взглянув на Кендалл, наконец-то улыбнулась. «Вы, к тому же, и прекрасные актеры. Кого угодно одурачите». «Следующий раз, чтобы не было никаких недоразумений, приезжайте за нами во время завтрака», — сказала Кендалл и, поднявшись на ноги, стала одергивать платье. «Когда Колби встал с земли...» Роберта широко улыбаясь, подошел ближе и схватил его за руку. «Старина Колби всегда целует только самых красивых девушек», — заметил он. Лоуренс хлопнул Роберта ладонью по спине, а затем излил на него самые радушные слова приветствий, на которые был только способен. «Попробуй еще раз меня подковырни, и я разделаю тебя под орех, бездельник. Но, несмотря ни на что, я чертовски рад тебя видеть». «А где же все-таки Сабина Мэнинг?» Римский профиль Роберта стал постепенно вытягиваться. Тут их разговор внезапно прервала Мартина. «Если вы не намерены здесь оставаться, то надо поторапливаться. А это Анри Мишель, владелец того самого грузовика», сказала она, указав на появившегося вновь мужчину в Берете. Кендалл мгновенно отобрала у него бумажный пакет и бутылку вина. «Вы можете поесть в дороге?» — заметила Мартина. «Анри будет за рулем». «Куда едем?» — спросил ее Колби. «В контору Мэннинг». «Ведь Кендалл там убьют. За домом следят сообщники убийцы Пеппы. «Нет, я уже все предусмотрела», — уверенно сказала Мартина, и принялась было рассказывать Лоуренсу, что именно она предусмотрела. Но Колби взял Мартину за руку, повел ее в сторону, подальше от посторонних глаз. Прошедшая ночь показалась ему неимоверно долгой. Разогретый выдержками из сексуального романа, который ему довелось прочитать, будучи в конторе мисс Мэнинг, и радуясь долгожданной встрече с Мартиной, он страстно желал дать волю охватившим его чувствам. Лоренс сделал попытку поцеловать ее в губы, но получил отпор. «У нас, Кендл разные оттенки помады», — сухо отпарировала она. «Боюсь, они не будут сочетаться». Лоуренс вынул из кармана носовой платок и неистово принялся вытирать им губы. «Уверяю тебя, мы с ней лишь разыграли эту сцену», — пытался убедить ее Колби. «Конечно же. Я знаю, что так оно и было. Но уж слишком ты вошел в роль. Как же я теперь должна воспринимать вашу игру?» Колби покачал головой. Как же он, будучи дважды женатым, решился переубедить женщину с помощью разумных доводов? «Так он ничего не добьется», — решил он. Из тупикового положения у него оставалось всего два варианта выхода. От первого варианта, согласно которому он, ни в чем не виноватый, должен просить у Мартины прощения, Лоуренс сразу же отказался потому как этот прием еще ни разу не срабатывал. И он выбрал второй, более настойчивым и напористым, как бульдозер. Результаты не заставили себя ждать. Через минуту он почувствовал, как недовольство Мартины стало постепенно рассеиваться. Ее сердито сжатые до этого губы вновь приняли прежние очертания, и на них заиграла легкая улыбка. Наконец, руки Мартины — обвились вокруг его шеи. Я столько пережила за эту долгую ночь, особенно когда прочитала газеты, улыбнувшись сказала Мартина. За меня не стоило так волноваться, я же был скандал, а с ней бояться нечего. Вот это как раз меня и пугало. Колби вновь вознамерился поцеловать Мартину. Ммм, как бы спрашивая разрешения, промычал Лоуренс. Зная на что способна это Кендалл, бог мой, они там на радио оказались правы, тебе действительно надо побриться. А причем здесь радио? Не понял Колби. Они сообщили, что ты опасный убийца, говорящий по-французски с турецким акцентом, что в руках у тебя портфель с миллионом франков. Но послушай, у нас в распоряжении считанные минуты, надо спешить, иначе все пойдет прахом. Что? От Мэрима на толку никакого, тот на грани нервного срыва. Он уже было собрался удариться в бега, но я ему кое-что предложила. За двадцать тысяч долларов плюс текущие расходы мы заканчиваем роман и вывозим Кендалл за пределы Франции. Боже! прервал ее Лоуренс, каким же это образом? Лоуренс, пожалуйста, это не так уж и трудно, как кажется. «Но у меня нет времени на объяснение», торопливо произнесла Мартина, и, повернувшись в сторону, где шли остальные, негромко крикнула «Поторапливаемся!» Все разом вышли из кустов на тропинку и поспешили к грузовику, стоявшему около каменного моста. Впереди, шлепая босыми ногами по земле, летела Кендалл. Колби семенил рядом с Мартиной. Пройдя вдоль ивовых зарослей, кончавшихся почти у самого моста, они с опаской выглянули на шоссе. На дороге никого не было. «Подождите, пока мы не усядемся в машине», сказала Мартина. Она, Роберта и Анри вышли из кустов и направились к грузовику. Открыли заднюю дверь фургона, на боковой стороне которой большими буквами было написано «Братья Мишель, грузоперевозки». Затем, посмотрев на дорогу, Они кивнули сидящим в укрытии Лоуренсу и Кендал. Те, выскочив из ивняка, кинулись к машине. Взобравшиеся первыми в фургон Роберта и Мартина помогли залезть Кендал. За ней последовал колби. Анрис улыбкой посмотрел на сидящих в фургоне и, произнеся поехали, захлопнул за ними дверь. Затем он подбежал к кабине и уселся за руль. Грузовик тронулся с места и, набирая скорость, покатил по шоссе. В фургоне была почти кромешная темнота, только слабые лучики дневного света сквозь щели в двери проникали внутрь кузова. Через пару минут, когда глаза привыкли к темноте, Колби разглядел в кузове довольно уродливой формы сафу, обтянутое кожей старое кресло, свернутый в рулон ковер, пару-тройку ламп и длинный деревянный ящик — На дне которого лежала мягкая древесная стружка. На Софе у подлокотника Колби увидел небольшой узел. Наверное, с рабочим комбинезоном Анри, подумал он. Лоуренс понял, что задумала Мартина. Что ж, пока все идет гладко, но что потом, будет ли им и дальше сопутствовать удача? На этот счет у него были большие сомнения. Неожиданно затарахтел двигатель, грузовик качнуло, и все чуть было не попадали на пол. Но, к счастью, никто не был травмирован. Мартина, пошатнувшись, упала в кресло. Кендалл, не выпустив из рук бутылки и пакета с едой, уселась на софу. Роберта, плюхнувшись на пол, оказался у ее ног. Колби после суток, проведенных в сильнейшем напряжении... Устало привалился к деревянному ящику и посмотрел на Мартину. «Нам ведь снова придется ее вывозить», — заметил он. «Никаких проблем. Все знают, что сейчас Кендалл в доме Мэннинг нет, а после того, что напечатали все газеты, она в нем и не появится, потому как контора станет для нее самым небезопасным местом во всей Франции», — пояснила Мартина, и, повернувшись к Кендалл, спросила. «Сколько нужно времени, чтобы завершить роман?» Санборн свою работу уже закончил. Тебе осталось обработать чуть больше пятидесяти страниц». «Два дня напечатания», — ответила Кендел, «Если будут диктофон и таблетки Дексидрина, я смогу наговорить текст на пленку за двадцать четыре часа или даже быстрее». «Ты уверена?» «Вполне. Роман-то в сущности уже написан» а мне остается только добавить туда эротики и исправить ошибки андбарна он постоянно путает предметы дамского туалета с лошадиной упряжью а что чтобы вывести тебя из франции потребуется огромная сумма ты заканчиваешь книгу а мэриман то есть сабина Мэнинг, оплачивает твой выезд вот уж мэриман обрадуется усмехнулась Кендалл. он тоже будет в выигрыше «Если тебя схватят, Мэриману конец. Скорее всего, полиция в доме Мэннинг тебя искать не будет, иначе они уже обыскали бы его. По улице возле конторы бродят какие-то люди, но я уверена, что это сообщники убийцы Ториона, которые выслеживают тебя». «И это все? У кого-нибудь есть при себе штопор?» Роберто достал из кармана складной армейский нож. Кендалл передала ему бутылку. «Где вы раздобыли этот реквизит?» — указав на мебель, спросил Колби. «На квартире Роберта», — ответила Мартина. Прочитав газеты, она сразу же поняла, что речь идет о Колби и Кендал, что на ферме, где прятали американку, их не убили и не арестовали, что им нужна срочная помощь. Поэтому еще до того, как до нее дозвонился Лоуренс, Мартина связалась со своими друзьями и вышла на Роберта. Тот пообещал достать автофургон. Анри, водитель грузовика, был его приятелем. После телефонного звонка Колби, Мартина договорилась с ними о встрече, села в Ягуар и, преследуемая одним из тех, кто постоянно торчал перед домом Сабины Мэнинг, поехала к Роберта и Анри. Прорвавшись на красный свет светофора, Она оставила на перекрестке своего преследователя и покатила по Булонскому лесу, чтобы лишний раз удостовериться, что хвоста за ней нет. Встретив Роберта с его приятелем, она припарковала свой Ягуар неподалеку от улицы инвалидов и пересела в автофургон. По пути в контору она снова пересядет в Ягуар, так что никакой связи между фургоном и Мартиной никто не обнаружит. «Пока все идет отлично». — подумал Колби. — А как мы вывезем Кандал из Франции? Спрячем под груду таких же здоровенных блондинок? — Не волнуйся, — с улыбкой сказала Мартина. — Справимся и с этим. У нас еще в запасе целые сутки, черт возьми. — Уж что дружище Роберта можно не сомневаться, окажет посильную помощь. Как тот оказавшийся поблизости карманный вор, которого попросили подержать пальто перед тем, как начать драку, подумал Колби и посмотрел на Роберта, который пожирал глазами Кендалл. Может быть, зря я так резко оборвал его там у ручья. Роберта просто позавидовал мне. Они были хорошими и добрыми приятелями уже давно. Роберта был не только добрым малым и удивительным другом готовым отдать последнюю сотню франков, но и, несомненно, талантливым живописцам. До той сцены у ручья у Колби не было повода в чем-то упрекать Роберта, но теперь Лоуренс затаил на него легкую обиду. Еще бы! Увел девушку, можно сказать, из подруга, не проявив никакого уважения к правам собственности. Да и чему удивляться? С точки зрения Роберта, женщины... «Это часть всеобщего достояния, нечто вроде национального парка. Так что в его присутствии, даже если ты и самый лучший друг, не стоит класть глаз на какую-нибудь красотку. Все равно останешься с носом, красотка уйдет с робартом Обычно добродушное лицо молодого итальянца сделалось вдруг злым. «Откуда я знаю?» – недовольно произнес он. «Я что ей, нянька?» «Хорошо, хорошо», — попытался успокоить его Лоуренс, поняв реакцию Мартины. «Я просто спросил». «Нечего было спрашивать. Я шесть месяцев ее не видел». «Ну, не вешай мне лапшу на уши». «А ты решил, что я собрался жениться на этой 43-летней бабе?» Колби так и подмывалась язвить ему в ответ. «А почему мы должны были отбросить такой вариант?» Заметь, я ведь не спросил тебя, собираешься ли ты на ней жениться? Сам вылез. Роберта промямлил что-то невнятное поднос. Кендалл с Мартиной тем временем с любопытством следили за их перепалкой. Колби пожал плечами. Что с ним такое? Откуда такое раздражение? Совсем не похоже на постоянно улыбающегося дружища Роберта. Конечно, он понял, что я подкалываю его. «Но нельзя же так реагировать на шутки приятеля, подумал Колби. «Не первый год знакомы, пора бы и привыкнуть». Наверное, Мартина уже расспрашивала Роберта о Сабине Мейнинг и задавала тот же вопрос, что и он. И наверняка получила такой же отпор. Роберта или играет, как ребенок на сцене школьного театра, или же мучается угрызениями совести». История с Сабиной Мэннинг становится все загадочней и загадочней. Она покинула контору семь месяцев назад, а если Роберта не видел ее последние шесть месяцев, то где же она и что с ней? Наконец, Колби закончил бритье. Мартина захватила ему машинку на батарейках. Судя по шуму, доносившемуся до них, а также потому, что автофургон то и дело останавливался, Они уже были в черте города. Скинув с себя верхнюю одежду и оставшись в трусах и рубашках, Лоуренс и Роберта под аккомпанемент низкого контральта Кендал, напевавшей «Лишь покину тебя», а затем стали облачаться в джинсовые рабочие робы. Мартина внимательно осмотрела их обоих, заправила галстук на колбе под ворот куртки и застегнула верхнюю пуговицу. «Теперь сойдет». Сказала она. Оба надели фуражки. Кендалл закупорила пробкой бутылку и забралась в ящик, который оказался для нее даже большим. Как только она разлеглась на мягкой древесной стружке, Лорен скинул к ее ногам свою одежду и портфель с деньгами и передал ей ее сумочку. Роберта тем временем залез вглубь фургона. Вынул молоток из бардачка и вместе с Колби начал забивать ящик досками, оставляя большие щели, чтобы у Кендалла было достаточно воздуха. Перед тем, как прибить последнюю доску, Лоренс бросил на девушку прощальный взгляд. Она подмигнула ему и закрыла глаза. «Через пять минут забудется в глубоком сне», — подумал Колби.